Десять лет, даже пять лет назад, Железный Густав рассмеялся бы в лицо каждому, кто предложил бы ему ломать шута на потеху захмеревшим гулякам. И вдруг он сам является с таким предложением? Хакендель пережил войну. Предмет его гордости военную службу начисто отменили. Нерушимая его опора, власть кайзера рухнула, как карточный домик. Из пятерых его детей не вышло ничего такого, чем можно было бы тешить свою гордость. Это могло сломить железного густова или еще больше его закалить. Случилось же нечто третье. Он научился смеяться. То была болезнь века. До войны людям внушали, и они этому верили, что человек добр, бескорыстен, благороден, доверчив. Верен долгу, последнее вменялось ему в обязанность. Теперь же утверждали, что человек жесток, кровожаден, лжив, предан низменным побуждениям, ленив, подл, и этому опять-таки верили. Мало того, этим гордились. Это поднимало у людей настроение, как похмелье в чужом перу, как юмор висельника, как улыбка, когда вокруг тебя рушится мир». А ведь для старшего поколения его мир действительно рушился. Хакендель и не смотрел на себя, как на наемного шута. Напротив, это он издевался над публикой. Он старался раззадорить эту пьяную братью, и когда их низменная натура неприкрыто проступала наружу, говорил себе, «Ничего ужасного со мной не произошло. Они не лучше моих детей». Все они выпечены из одного теста, все сыроваты с одного боку, а с другого пригорели, у всех на корке безобразная трещина. Все это Хакиндаль надумал еще тогда, когда по действиям спиртного, коим угощал его американский ирландец, у него разыгралось воображение. И если он даже забыл половину того, что тогда пришло ему в голову, то уж во всяком случае платным шутом... Железный Густав себя не чувствовал. Он смеялся, потому что его смешили эти люди, и он смеялся по праву, так как его успех превзошел всякие ожидания. Редко случалось, чтобы стол исконного берлинского извозчика пустовал. А когда Железный Густов еще научил Воронова кое-каким забавным штукам, он и вовсе стал своего рода знаменитостью ночного Берлина. Упившись, застойные приятели обычно требовали, чтобы в следующее злачное место их вез сам железный густов. Кабачок у грубияна Густова был всего лишь забегаловкой, в нем не засиживались. И, не желая выходить из роли, он вынужден был исполнять их пьяную блажь. Но тогда в претензии бывал хозяин, ведь большой круглый стол на добрых полчаса, а то и на час лишался своего лучшего украшения, а час много значит в погребке, где бойко торгует каких-нибудь шесть часов за день. И тут у железного густова опять явилась идея. Он так выдрессировал Воронова, что на оклик хозяина р балуй, тот не делал ни шагу вперед. Мало того, он на страх седокам начинал пятиться назад в своих оглоблях, рискуя наехать на край тротуара или на фонарный столб. И чем громче извозчик кричал прубалуй, чем оглушительнее щелкал кнутом, тем больше бесился вороной, а потом враз брюхом озим. Ничего не попишешь. Загурявшим докам приходилось искать другой оказии, чтобы добраться до следующего кабака, что они и делали с великим удовольствием. Однако и Железный Густов не оставался в накладе. Ему обычно щедро возмещали несостоявшуюся поездку. Таким образом, все оставались довольны. Хозяин, гости и извозчик, хотя надо думать и вороному, которого теперь величали, блюхером. Это тоже доставляло удовольствие. Гейнс был прав, успокаивая мать. Несмотря на долгие ночные бдения в погребке, Железному Густаву не угрожала опасность спиться с круга. К тому же новое его занятие приносило в дом деньги. Прошло немного времени, и платья уже не так жалобно обвисали на убывшем теле матери. И все же в целом Гейнс был неправ. Железного Густова подстерегала здесь большая опасность. В свое время это был Человек пусть и ограниченного кругозора, но твердых правил. У него имелся какой ни -на есть идеал, которому он следовал в жизни. Пусть идеал был ложным, зато уж без изъяна, и он заключал в себе такие понятия, как труд, честность и чувство долга. Теперь же старик все больше превращался в насмешника, в пустельгу, у которого только и дело — что смеяться над всеми на свете. Конечно, отпетым бездельником он не стал. Он не отлынивал от своих обязанностей, по-прежнему заботился он о матери. Какое бы пирование ни шло за круглым столом, он каждые полчаса вставал проверить, не сползали ли у вороного попона, хорошо ли у него прикрыты почки, поил, кормил ухаживал за конем по-прежнему. Но это больше по привычке, чем и чувства долга. Во всем Божьем свете не было у него никакой задачи. Его собственный мир рухнул. Камня на камне от него не осталось. Десять лет назад эта кабацкая жизнь, это прозябание и насмешника вызвали бы в нем дрожь годливости. Он был бы не способен ее вести, Он не мог бы забавлять эту братью. Теперь он это мог. А ведь именно за это и на другие называли его железным. За упорство, с каким он по-прежнему держался за свое ремесло, хоть и слепому видно было, что время извозчиков миновало без возврата. В этом не было ничего железного, это была старость. Будь Хакендаль помоложе, он бы давно пересел за руль такси. Железным считали его, и потому что он не искал своих детей, не хотел видеть и внуков. Но и тут говорила в нем старость. Человек более молодой встает после падения, начинает жить сызново. Густав же Хакиндаль. Закаялся кого-нибудь снова полюбить. Ушла Эва, ушел Эрих. Хватит с него. Нет, во всем этом не было ничего железного. И все же было что-то в этом человеке, какая-то неистребимая жизнеспособность. Он не вешал головы, он никогда не жаловался, он безропотно расхлебывал похлебку, которую заварил сам, а заодно и ту, что заварили для него другие, это разумелось само собой. Он над этим не задумывался. Велика сила долготерпения, само собой разумеющегося долготерпения, когда человек не отдает себе отчета в том, что страдает. Сам Хакиндель понятия не имел, что страдает. И, разумеется, не было никого, кто бы за него это додумал. Да и скажи ему кто, что его сила единственна в железном долготерпении, он бы только набычился и взревел. Но вот наступил вечер, когда и эта последняя способность Казалось, оставило его, когда его долготерпению, казалось, пришел конец, и душа совсем опустела. То было для немецкого народа далеко необычный вечер, то было для немецкого народа злосчастный вечер, а ведь ему за эти годы вдоволь перепало злосчастных дней и злосчастных вечеров. То был вечер дня, когда принято было решение о пассивном сопротивлении в Рури. День, когда правительство Куно обнародовало это постановление, был объявлен днем общенационального траура. Правительство призывало немецкий народ к жертвам. Оно предостерегало от расточительства и роскоши. Но поскольку в успех этого предостережения никто особенно не верил, был издан приказ, о закрытии всех ресторанов и кафе с 10 часов вечера. Давно уже в центре Берлина не было такого оживления, как в этот вечер. Казалось, жителями столицы овладел демон противоречия. Именно потому, что им велено было в 10 часов разойтись по домам, их потянуло в 10 часов пойти развлекаться. Таковы были результаты всего пережитого за эти годы. Люди не верили ни одному правительству, они не верили ни одному приказу, они во всем изверились. Особенно досталось в тот вечер полицейским. Посетителей выгоняли из одного кабачка, они тут же перекочевывали в соседний, полиция очищала соседний, смотришь, первый уже опять набит до отказа. За опущенными ставнями и закрытыми дверями сидели бражники и радовались, что натянули нос, правительству и полицейским. В Рур тем временем вступили французские и бельгийские батальоны. Они оккупировали всю область, они заняли все шахты, рудники и заводы. Они захватили и банки, конфисковав в них все деньги. Они конфисковали среди лютой зимы весь уголь, заготовленный для отправки в голодную, мерзнущую Германию. И всякого, кто отказывался выполнять, Их приказы сажали в тюрьму. Они несли в густонаселенную страну величайшую нужду, несли смерть. События в руле стоили жизни 132 человекам и бесчисленным жертвам стоили свободы. 150 тысяч человек было подвергнуто принудительному выселению, а ущерб, причиненный германской экономике, исчислялся в 4 миллиарда золотых марок. Между тем Берлин праздновал. Мы сами знаем, когда надеть траур, просим нас не учить. Чем хуже нам живется, тем больше мы бесимся, ведь когда станет совсем плохо, нам будет не до праздников, тогда и нас не будет. У грубияна Густова сперва колебались. Не закрыться ли от греха? Но в десятом часу половина столиков была все еще занята. А какой же трактирщик в эти дни, когда марка неудержимо падала, решился бы разогнать клиентов, которые еще не прочь покутить? И так все окна и двери были наглухо задраены, и на улицу отрядили двоих подростков, посмотреть нельзя ли через темный двор и угольный подвал собрать в кабачок побольше народу. Густав Хакендель... Сидит в одиночестве за большим круглым столом. Ему еще заступать рано. Сейчас время влюбленных парочек. Оглядывая помещение, он видит, что публика сидит не густо, по возможности по темным углам, по возможности через стол от соседней пары. Жуя давно потухшую сигарету, он сквозь дремоту ведет с хозяином неторопливый разговор о предстоящей ночи, о том, чем грозит хозяину и извозчику возможная облава и не выдаст ли их присутствие на улице маршала осади назад, иначе говоря, воронова блюхера. Но постепенно, часам к одиннадцати, в зале становится людно, то и дело хлопает задняя дверь, что ведет в служебные помещения, и угольный подвал, впуская щурившихся от света посетителей полуослепших от долгого путешествия по темным переходам. Их тут же приветственно хлопают по плечу. «Ага, а ты здесь? Твоя королева Ольга тебя заждалась. Вон она там, у колонны. Ах, вот как напрасно я тебя выдал. Мы нынче с законной половиной? Хотя бы ты мне, чучело, сделал глазами знак. Я бы так не влип. Ну да не беда». Самое милое дело, что наш толстячок немножко и потоскун, Тебе, мадам, и невдомек, что он здесь вытворяет, когда вы домашние уверены, что у него деловое свидание. Да и твоя личность, милашка, мне знакома. Не ты ли сидела на днях у той вон стены с плешивым толстяком и чмокала его в лысину? Ах, любовь, любовь, до да чего же ты прекрасна! Старые шутки... Но посетители благодарны и одобрительно смеются. Потухший жар супружеской любви иногда не мешает разгрести железной кочергой. А затем отчетливо слышная тишина, когда перед новыми посетителями кладут карту вин. «Бутылочку Ринвейна? Нет, бродудки. Сегодня здесь подают только шампанское. Ты что, болван, соображаешь?» Я рискую потерять патент. Мне в тюрьму недолго загреметь. А все для того, чтобы дать тебе налокаться. Нет уж, не жмотничай. Для своей крали ты ведь не скупишься на угощение. Пошевеливай, сударь, доллар не ждет. Но вот в погребок ворвалась новая партия гуляк. Сигнал для Железного Густавы заступать на дежурство. «Ребята, ребята!» — Уберите со стола серебряные ножи, к нам пришли главные хапуги, им подавай серебряные ножи, а потом, если хочешь вернуть свое честно нажитое добро, плати доктору за операцию живота. Хакендаль поудобнее уселся на своем стуле, в одной руке рюмка, в другой кнут, шляпа низко надвинута на лоб, голова свесилась на грудь, В этой позе он в точности походит на извозчика, которого разморила в теплом кабачке и клонит в сон. Хакендали в самом деле клонила в сон. Точно за стеной слышал он голоса новых посетителей, кельнера и хозяина. Но вот раздался сдобный голос. «Одно шампанское? Что ж, возражений нет. Давайте хлестать одно шампанское». И что-то увесистое шлепнулось на стол. «На то и деньги, чтоб их тратить. И мы будем их тратить. Там, где деньги водятся, они не переводятся. Эти выйдут, другие найдутся. Эх, и хороша коровка! Сколько ее не доешь, она все с молоком. На наш век дураков хватит. Шампанского!» И понизив голос. «Послушайте, хозяин, нельзя ли убрать отсюда станика извозчика Он, должно быть, наклюкался» так пусть проспится где-нибудь за другим столом. У меня врожденная антипатия к извозчикам, я их духу не переношу. Старик Хакендель давно узнал этот голос, хоть он и изменился и стал сдобным. С минуты он боролся с желанием встать и уйти незамеченным. Но старик Хакендель сроду не был трусом, не струсил он и сейчас. Он сдвинул со лба шляпу, материн молочный горшок, и утерся прищуренными от яркого света глазами прямо в лицо своему сыну Эриху, сидевшему по другую сторону стола. Но и тот его увидел, уставился на него неподвижным взглядом, точно внезапно протрезвев. Уставился на старика-извозчика в испачканном плаще с ижелто-седой бородой, мутными кровинистыми глазами, под которыми набрякли слезные мешки. Уставился на старика, бледный как полотно, не в силах сказать ни слова, не в силах подняться с места, оторваться от взгляда этого чужого, этого отца, что держит его в своей власти и не отпускает. Ибо отец смотрел на него не отрываясь, смотрел через стол, на которой кельнеры в красных жилетах и белых рубахах уже ставили ведерки с шампанским. Большими выпученными глазами смотрел на сына через стол. Ничто не дрогнуло в его лице, ничто не выдавало, что отец узнал сына. За этой одутловатой бледной физиономией с глубокими залысинами в поредевших волосах Он видел Эриха тех далеких дней, своего любимца, свою гордость и надежду, своего умненького мальчика, которому все так легко давалось. Видел смышленного, шустрого мальчуга на тех дней, когда запер его в подвал за то, что он прокутил с женщинами четыре золотых. Вот и сейчас он сидит перед отцом между двумя женщинами, одна обняла его за плечи белой рукой, Должно быть, подобрал их по дороге в каком-нибудь кабаке. Все это промелькнуло в мгновение ока. Все былое в мгновение ока промелькнуло перед глазами отца и сына. Девять лет, как они не виделись. И вот встретились снова. Ветер метет, кружит вихрем пыль на дорогах жизни. Осенний ветер срывает с дерев последнюю пеструю листву. Все прошло, все увяло, все умерло. Оба поняли в мгновенье ока, что все прошло, миновало без возврата. Остальные заметить не успели угрюмости, охватившей разбитного Эриха. А старик уже въедливо заскрипел. — Что это ты вредничаешь, молодой человек? Чем тебе не угодили извозчики? Может, мамаша, когда посылала тебя... На шоссе собирать лошадиный навоз перед вашей хибарой, и с тех пор у тебя против них зуб. Ничего, голубчик, зато сейчас тебе в нос сшибает бензином от твоего автомобиля, а это такое же дерьмо, только ты его не хочешь замечать. Эриху не пришлось отвечать. Его приятели встретили дружным одобрением отповедь старого кучера а девушки от Максима, конечно, наслышанные о Железном Густаве, поспешили шепнуть своим кавалерам, какое положение занимает здесь этот чудак. И только брюнет желтушного вида и тучного сложения, который, в отличие от других, сохранил еще способность соображать, тонко усмехнулся. Старинный друг и покровитель Эриха Видно, знал, что предубеждение против извозчиков у него не просто пьяная блажь, Но даже от искушенного юриста и пройдохи, депутата, ускользнула растерянность Эриха, его испуг. Даже он не догадался, что здесь за одним столом сидят отец и сын, и борьба между ними продолжалась все так же незаметно для других. Бокалы до краев наполнились шампанским. По излюбленному обычаю времен инфляции, к выпитым за столом бутылкам кельнеры стали незаметно подставлять пустые, чтобы при расчете себя не обидеть. В 95 случаях из 100 этот трюк им удавался. Стаканы, сшибаясь, звенели, девушки визгливо смеялись, поднося к рту бокалы, либо коренастый господин в смокинге, и с моноклем в глазу, С шрамами физиономии бульдога постучал бутылкой о край ведерка со льдом. Свет преуспевающего делового Берлина приступил к празднованию оккупации Рура. Господин Смокинги возгласил. Друзья, уважаемые дамы, глубоко уважаемый извозчик, выпьем за то, что мы собой представляем. За юность. Все выпили. «Выпьем и за то, что мы любим, за привольную жизнь, со всем, что мы под этим понимаем». И он так чувствительно ущипнул свою даму за лилейную шейку, что та тихонько взвизгнула. Все снова выпили. «Выпьем же и за то, чего мы себе желаем, чтобы распроклятое правительство Куно сломало себе на руре шею, и чтобы наша взяла, и как можно скорей. Все, смеясь, выпили, и только господин адвокат тонко улыбнулся. Такие речи в общественных заведениях он считал неуместными. Ну а теперь, достоуважаемый возница, возгласил господин с моноклем, угостите нас анекдотцем из своей жизни, вы, должно быть, всего навидались. «Видать-то я кое-чего видал», — подтвердил Густав Хакиндаль. «Только когда мне случается выпивать в компании таких шибкограмотных господ с моноклями, да с пухлыми бумажниками, да вы еще ими швыряетесь, как вон тот молодой человек, это чтобы кельнеры сразу же наточили карандаши и давай побольше к счету приписывать». Тут у меня от уважения язык к зубам примерзает. И я, старый дуралей, сколько не ломаю башку, ни за что не раскумекаю. Как это, ваше братья такие деньги загребает, когда я и на маргарин не наскребу, сдобрить матери сухой хлеб? А ты бы поменьше пил, луженая глотка. Когда я такое вижу, — продолжал Хакендель, — стыча пальцем в молодого Хакендаля, у которого глаза так и бегали, и он едва, взглянув на отца, тут же отводил их прочь. «Ведь вот же, совсем молодой человек, — говорю я себе, — и как это у него получается? Он, конечно, грамотный молодой человек, но с грамотой сейчас не наживешь богатства. Вот я и спрашиваю, как ему удается». Я бы на его месте давно угодил в тюрьму,